Леса. В местностях, где осадков за год выпадает больше, чем испаряется, распространены леса. В других менее богатых влагой местностях преобладают безлесные пространства суши. Леса – главная кормушка планеты, они занимают около одной трети ее поверхности. Можно выделить два типа лесных массивов – леса умеренного пояса, и экваториальные леса. По обе стороны от экватора господствуют влажные экваториальные леса. И хотя они занимают по площади всего одну треть всех лесов Земли, тем не менее они представляют собой четыре пятых всей растительности суши по объему за счет большей высоты и более густого расположения деревьев. Конечно, огромному разнообразию растений В этих лесах соответствует и такое же разнообразие животного мира, кормящегося на этих лесах. Леса умеренного пояса бывают трех видов – хвойные, тайга, смешанные и широколиственные. Особенностью хвойных деревьев, составляющих хвойные леса, является наличие иголок – хвои, вместо привычных нам с детства – листьев. Широколиственные леса. В основном состоят из бука, дуба, клёна, ясеня, тополя. Понятно, что между этими двумя видами лесов произрастают смешанные, в которых хвойные породы деревьев перемешаны с лиственными, такими как липа, береза, ольха.